На какое-то время они забыли и о Жихаревой судьбе, и о судьбах мира в целом. чокали с уцелевшими кружками, вживали от души, сосредоточенно. здравиться над столом летала лишь одна — за заздоровиться. А чего еще воскрешному покойнику желать? — Ты не меня спас, — объяснял Жихарю захмелевший мудрец. Видно, воскрешенный тот же младенец, ему немного надо. «Ты весь мир спас, потому что зрю новую ему угрозу, а нынче перед собой даже избавителя зрю!» «Да блин поминальный!» — воскликнул богатырь и даже отставил в сторону полную кружку. «Я ж его вроде бы наладил как надо, а ты снова про избавление толкуешь. Сколько можно?» что? «Кроме меня на свете и героев не осталось. Я сто раз под смертью ходил, а ныне в безвестности пребываю». «Настоящие герои всегда пребывают в безвестности», — слабо утешил его старец. «Такая, видно уж, у них планида. «А что это у тебя на груди за наколты так «Так, слышим-то, все понятно. А другой кто?» «Уж не сам ли мироед?» Тут жихарь вспомнил, что в страшном том ущелье разукрасил ему неведомо кто все тело синими рисунками и надписями. Он на всякий случай спрятал и ноги подальше под стол, потому что на ногах, на взъемах ступней, тоже было кое-что наколото. Левая ступня синими буквами громко жаловалась. «Ноженька моя, ты устала!» Правая ступня была куда бодрей, поскольку и надпись на ней была задорная. «Наступи менту на горло!» «Может, ты мироед, — сказал жихарь, — он ведь умеет принять любое обличье. я от надеялся до тебя добежать в одно время с невзором. Устроил бы ты нам с ним очную ставку, тут бы вся правда наружу и вылезла». Он ведь про славный поход только и знает, что в книжке у княжных прямо написано. А про цель... Он подсел поближе к старику-волхву и нашептал на ухо такое, что Беломор чуть под стол не съехал. И как мы на змее мировом кувыркались, он не знает. И как я золотую ложку утопил, продолжал богатырь уже полным голосом. Не говоря про обратный путь... «Эх, как жалко Ваджру мою! Какая она была полезная!» «Мудрый Лю меня, правда, утешил, что вернется она ко мне в ином обличье. Да только где и когда...» «Это мне пока неведомо», — важно сказал Беломор. «Тоже мне, Волхв!» — фыркнул про себя Жихарь. «Ты в тот раз ложку мою не признал». «Пока неведомо», — повторил Беломор. Но скоро станет все ясно. И еще мне ясно, что тебе тоже придется в поход отправляться. Не то же, основа, поправил жихарь. Только ты уж меня снаряди получше, а не как в тот раз. А «Ну что в тот раз? обиделся Волф. А то, что меньше твой хваленный. «С первого удара переломился, как сучковатый черенок у лопаты», — гневно пояснил богатырь. «Ну, переломился и переломился», — сказал Никлют. «Видно, сразу у меня душа не лежала к этому невзору. Вот я и подсунул ему негодящий клинок, как чувствовал. Сожрали бы его Гога с Магогой, а я бы, парни, получше нашел тебя, к примеру». «Старинушка!» «Да ты ж поклялся мне верить!» — напомнил Жихарь. «Как раз меня ты и нашел, того и держись. Не то нам трудно будет договориться. А где будимир наш нынче обретается? Уж он-то меня бы в раз признал». «При деле!» — многозначительно сказал старик. «Он и так с этим мерзавцем много времени потерял». «Снов здорово!» — огорчился Жихарь. «Это люди меня не признают, а деревья, звери и птицы хорошо помнят и пособляют». Он обиженно уткнулся в кружку, потом набросился на окорок и обглодал его до кости. После чего потянулся так, что все суставы затрещали, а исцеленная была лавка жалобно заскрипела. «А сила-то...» Сила Светогорова! заорал он. Хочешь, печку твою сворочу с места. Не взор так ни не суметь. Или избу тебе разметать по бревнушку. Возвращается, силушка, никуда не делась! Как меня кто ночью досытно кормил, я бы бегом к тебе, куда раньше не взора поспел. Сила дела хорошее, сказал Никлют. «К ней бы до ума!» «Не сам ли меня спящего наставлял?» — спросил Жиха. «Мне все твои уроки в дороге хорошо пригодились. Всегда знал, что кому говорить и как поступать».